Некоторые исследователи, ссылаясь на высказывания современников графа, предполагают, что он уничтожил из них те, которые поколебали бы право Павла Петровича на престол. Они имели в виду те милости, которыми император осыпал безбородко. Но независимо от этого Александр Андреевич всегда давал Павлу I мудрые советы по государственным делам, и тот представлением его внемлил отлично. Император привлек безбородка к активной правительственной деятельности, и звезда графа вновь зашла. Уже 9 ноября 1796 года Павел I пожаловал ему чин действительного тайного советника первого класса, который соответствовал фельдмаршалскому рангу и выдавался чрезвычайно редко. В тот же день государь возложил на Александра Андреевича обязанности главы финансового комитета, учрежденного Екатериной II в последние месяцы ее жизни. Кроме того, Павел I поручил Безбородко вести дипломатическую работу по Мальтийскому ордену. Новый 1797 год стал для Безбородка временем новых царских милостей. 2 января император наградил его бриллиантовыми звездой и крестом ордена святого Андрея Первозванного а 19 января Павел I пожаловал Александру Андреевичу важное в то время звание сенатора. По этому поводу в именном указе было сказано «Графу Безбородке повелеваем присутствовать в Сенате нашем, когда он от прочих возложенных дел время иметь будет». Безбородка воспользовался предоставленным ему правам и ни на одном заседании Сената не присутствовал. Он, кстати, в это время был занят заключением торговой конвенции с Англией, которую подписали 10 февраля 1797 года. Приближалось время коронации Павла I. В конце марта Петербургский двор отправился в Москву. Безбородко был приглашен ехать в одной карете с императором. Прибыв в Первопрестольную, Павел I поселился в доме графа Безбородка. Однажды, посмотрев из окна на обширный сад, император заметил хозяину, что на этом месте мог быть прекрасный плацпарат. Александр Андреевич, будучи тонким политиком, сделал, казалось бы, невероятное. В одну ночь исчезли все деревья, и когда на другой день Павел I выглянул в окно, то едва мог поверить своим глазам. Перед ним расстилался большой плацпарат. На коронации императора Павла I, происходившей 5 апреля, в первый день Пасхи, Безбородко был одним из действующих лиц. Именно он поднес императорскую корону митрополитам, а они поднесли ее Павлу I на подушке. В день коронации Павел I возвел Безбородко в княжеское достоинство Российской империи с титулом Светлейшего, пожаловал ему драгоценный перстень, свой портрет и большой крест Иоанна Иерусалимского, осыпанный бриллиантами, а также несколько десятков тысяч крестьян землей. Вскоре после коронации, в связи с уходом в отставку Остермана, Александр Андреевич занял самую высшую должность в империи стал государственным канцлером и занимал ее до самой смерти. Несмотря на высокую должность, служба для безбородка все более становилась в тягость. При Екатерине II доклады ему посылались в 10 часов утра, и свою работу он исполнял легко и быстро. Теперь же канцлеру, любившему поспать, приходилось вставать очень рано, в 5 часов, чтобы быть готовым явиться к Павлу I по его первому требованию. Кроме того, уже сказывался возраст и болезнь. Безбородко страдал водянкой. В конце 1798 года из-за обострения болезни он хотел уйти в отставку, но император лишь предоставил ему отпуск. 6 апреля 1799 года разбитый параличом Александр Андреевич Безбородко скончался и был похоронен в Александро-Невской лавре ушел из жизни один из 108 самых замечательных деятелей, прославивших себя деяниями во имя России. Человек необыкновенной работоспособности с природным талантом дипломата и международным авторитетом он оставил весьма заметный след в летописи внешней политики России последней четверти XVIII века. Державин, на смерть выдающегося государственного деятеля, откликнулся словами оценки его заслуг на благо Отечества. «И ни народный шум, ни погребальный блеск, ни звук, ему хвала, дела».